Мизансцена была обставлена искусно. Известно, что маниакальные личности, находящиеся во власти сверхидей, могут проявлять недюжинную изобретательность. Удар ножом поперек живота должен был напомнить об угрозе гусара совершить харакири. На случай, если номер не пройдет, а к тому времени Девяткин уже знал, что Фандорин занимается расследованием, и что человек это опытный преступник принял меры предосторожности. Во-первых, обзавелся рассекухой, оружием московских бандитов. Во-вторых, написал кровью на двери буквы Ли. Этот трюк был хитроумен, и он достиг цели. В случае, если следователь или Елифандорин не поверят в харакири, можно будет подсказать иную разгадку оборванного имени, что Девяткин очень ловко и исполнил. Будто бы случайно навел разговор на прошлое мистера Свиста. А перед тем, как прозвучит подлинная фамилия бывшего полицейского Липков, маньяк немедленно отступил в тень. Он знал, что наживка будет проглочена. И Петровичу было тягостно осознавать, сколько он совершил ошибок, как долго позволял убийце водить себя за нос. Досаднее всего, что самая первая версия, наиболее очевидная, сразу вывела его на Девяткина, но тот сумел выкрутиться и даже войти к Вандорину в доверие. Стыдно. Как стыдно. Изначальный просчет заключался в том, что отравление премьера Ирас Петрович шёл хладнокровным, тщательно подготовленным убийством, а на самом деле это была акция художника без колебаний, поставившего на кон и свою собственную жизнь. Увы, Фандорин не догадался, что отравитель играл со смарагдовым на равных, испытывал собственную судьбу. Строго говоря, это было не убийство, а поединок. Только бедный Ипполит об этом не знал. Не знал, что выбирая кубок, решает свою участь. Очень вероятно, что собутыльники чокнулись и оба выпили. Демонической личности тоже хотелось испытать рок, увериться в своей избранности. Точно так же Девяткин решил поступить и с вышедшим наследством Вандориным, только посредством не вина, а отравленной шпаги. Какой режиссерской находкой Жоржу должно быть казались эффектные интермедии со смертельным исходом. Но всегдашняя удачливость не подвела и Петровича. Охотник чуть сам не угодил в собственный капкан, однако сумел из него выкарабкаться, благодаря недюжинной находчивости и лжесвидетельству влюбленной в него дуровой, которая, он не сомневался, его прикроет. Этот рискованный эпизод не образумил художника зла. Болезненная идея бенефиса засела в его воспалённом мозгу слишком прочно. Легче было отказаться от веры в рок. Рок слеп, Помнится, сказал Девяткин, зряч, только художник. Он безусловно был весьма одаренным артистом. Штерн недооценивал этого актера на третьей роли, партию Бестолкового, но благородного недотепы Жоржа исполнил талантливо. Операция в Сокольниках представляла для него немалую опасность. Вся тщательно выстроенная ложная версия могла рухнуть, если Пандорин прижал царя к стенке и вынудил к откровенному разговору. Вероятно, идя с Растом Петровичем по ночному парку маньяк колебался. Ненадежнее ли выстрелить в спину чересчур ретивому расследователю. Однако чутье подсказало махинатору, что лучше этого не делать. Сама походка Фондорина, тигриная поступь изготовившегося к действию синоби, свидетельствовала, что такого человека застать врасплох невозможно. Девяткин поступил хитрее. Он увел от дома пинчеров, а сам вернулся подслушивать. Как только разговор с царем повернул в нежелательную сторону, Жорж появился на сцене, опять-таки проявив полное бесстрашие перед лицом опасности. Уловка сработала. Герас Петрович, как последний болван, ринулся через пол-Европы по фальшивому следу, хорошо еще в Америку не уплыл. Завтра, 12 ноября, прочитал бы в Нью-Йорк Таймс о таинственном взрыве в Московском театре. Убивая Шустрова и еще одного настырного претендента на невесту, Девяткин уже не слишком маскировался. Позволил себе неосторожное художество, расписал горло соперника одиннадцатью единицами, но даже с этой подсказкой Фандорин не сумел вовремя разгадать замысел преступника и предотвратить психопатический бенефис. Из-за конфликта между разумом и чувствами Раст Петрович чуть было не дал трупе молекулы человечества погибнуть читая откровение Иоанна Богослова, Фандорин часто задерживался глазами на строчке, где говорится о том, как содрогнутся стерегущие дом. Думал, те, кто стерегут дом, не имеют права дрожать. Они должны быть тверды, смотреть в оба и вовремя предотвращать опасность. Это их миссия, путь, смысл существования. Всю свою жизнь он числил себя одним из этого воинства. И вот содрогнулся, проявил слабость. В доме, который он взялся стеречь, едва не грянул апокалипсис. "Довольно содрогаться", сказал себе я, Раст Петрович, когда больного увезли санитары, а истерическое напряжение в зале немного разрядилось. "Я зрелый человек, я мужчина. Хватит рябячиться". Он опустился в кресло рядом с Элизой, которая одна из всех не кричала, не размахивала руками, не ужасалась а просто сидела, тускло глядя перед собой.